так его все называли, уже ничем не отличался от заурядного москвича. И только неугомонные стражи порядка в приступах неусыпной бдительности находили в его лице черты кавказской национальности. Дайныка нажала на кнопку телефона, набрав номер Муры, прижала его к уху. «Дыня, как хорошо, что ты перезвонила!» В его речи, как всегда, было много восклицательных знаков.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 «У тебя есть возможность попасть на курсы итальянского языка в Венецию бесплатно. Три недели. И это все во время зимних каникул. мама миа!» Потом, немного успокоившись, пояснил. «Ты должна заполнить анкету, и я отнесу ее в культурный центр при посольстве Италии». «Мура, я не хочу. Дайнека, ты знаешь слово «надо».» «Ладно, приеду», — тихо сказала девушка. когда хотел маурицу мог говорить лозунгами из советских газет до перестроечных времен начисто забыв о своих итальянских корнях историю любви муры его страданий и переселения в россию знали все преподаватели мгу студенты из уст уста передавали ее на курс ниже а те в свою очередь дальше другим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 Это был август, конец лета, время, когда вся Италия замирает, а ее граждане пускаются в путь, как перелетные птицы, туда, где прохладней. Мура же отправился в Индию. Свою оплошность он понял сразу, как только вышел из самолета. Первое, что он увидел, — человека в белых длинных одеждах, которые с треском хлопали на ветру. Стояла сорокаградусная жара,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 Придумывая, на чем добраться до города, Дайнека искала предлог отказаться от этой поездки. Одна только мысль, что она может поехать на Настиной машине, вызывала тошноту. Собственный автомобиль остался в Москве. Здесь, на его месте, стоял серый опель Виллора. Однако Дайнека с нежностью относилась к Мури, и ей не хотелось его обманывать. Услышав первые слова просьбы, Велор поспешил согласиться.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 Она не нашла, что ответить. Перед ней стоял тот же вопрос взаимности, но отягощенный покушением на убийство. «Очень смешно», – прошептала Дайнека в ответ на последнюю мысль. «Я так не думаю», – серьезно сказал Велор. Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Когда машина притормозила на университетской стоянке, Муро уже бегал вокруг своего старенького «Жигуленка». Увидев Дайнеку, кинулся навстречу, размахивая какими-то бланками. Он с разбегу сунул их ей в руки. Заполнишь – привезешь. За ее спиной стоял Велор. Дайнека повернулась, чтобы представить мужчин друг другу, и уже протянула руку, указывая на Велора, но Мура перебил. Мы знакомы. Здравствуй, Джессамина. Потом помахал рукой, запрыгнул в машину и умчался. Дайнека посмотрела вслед Муриной машине, Затем перевела взгляд на Велора. Тот спохватился. Не забывай, я тоже учился в МГУ и у него занимался. — Но почему джельсамина? Это мое погоняло. — Не знаю почему. Но так меня называли однокрупники. — Джельсамино, — медленно произнесла Дайнека, слушаясь звучание красивого слова. — Ты не в курсе, что оно означает? — Понятия не имею, — отмахнулся Велор.